Тейрут, район Тайонех Мадафа, 18 июня 1992 года. Ислам, как религия, довольно сильно отличается от православия и от христианства вообще. Если христианство предполагает общение с Богом посредством слуг Божьих, церковных служителей, то в исламе Каждый общается с Аллахом сам по себе. Второй понятно. Согласно нормам шариата намаз, нужно делать пять раз в день, а пять раз в день в мечеть не сходишь. В исламе нет и такого понятия, как исповедь. Также у ислама и христианства принципиально разное отношение к государству. Если христианство не отрицает государство, не призывает к борьбе с ним в случае, если государство его руководитель соблюдает основные христианские заповеди, то ислам не признает государство как таковое. В исламе единственной легитимной формой объединения верующих является умма, мусульманская община. Во главе мусульманской общины стоят духовные лидеры, муллы, шейхи, аятоллы, а правоверные должны сверять свою жизнь по нормам Корана и шариата. Толкование Корана из сборника, высказываний пророка Мухаммеда не вошедших в сам Коран. Поэтому мечети во время намаза, на первый взгляд, правомерные не обращали друг на друга особого внимания. Мула привычно и распевно читал Коран, правоверные в едином порыве склонялись ниц, касаясь лбом ковра. У самых богобоязненных на лбу была забиба, мозоль возникающие от постоянного касания лбом ковра. Но это было только на первый взгляд. Как только Али вошел в мечеть, он сразу почувствовал, как несколько внимательных взглядов скрестились на нем. Никто не задал ему ни единого вопроса. Это было бы бестактно и неправильно — отвлекать правоверного от намаза. Но он увидел, как его знакомцы по Мадафе, увидев, где он расположился на намаз, расположились слева, справа и позади него, взяв своего рода клещи. Но вида того, что он все понял, Али не показал. Он просто встал на колени и начал творить намаз. Как только намаз закончился, Али в числе первых пошел на выход, но во дворике мечети его уже ждали. — Приветствую тебя, брат! — белозубо улыбнулся Салик, которого Али определил как старшего в той тройке, которая работала его. Да прибудет с тобой благословение Аллаха. — И тебе да поможет Аллах, твои и Аллах, и всем твоим близким, и друзьям тоже, — отозвался Али. — Что с тобой, брат? Салик, казалось, только что увидел ссадину на лбу Али. — С тобой что-то случилось? — Ничего серьезного, — отрезал Али, всем своим видом давая понять, что не намерен дальше говорить на эту тему. — Салик не стал настаивать. — Ты... — Присоединишься к нам сегодня в Мадафе? Офицер взглянул на часы. — Присоединюсь, но ненадолго. Мадафа при этой и была, как и сама мечеть, небольшой. Там могло поместиться всего человек двадцать, но довольно богато обставленный. На полу и на стенах висели дорогие иранские ковры, в воздухе витал аромат благовоний. Вместо музыки здесь крутили... Запись соревнования чтецов Корана, проводимого ежегодно в Мекке. — Спасибо, мне только чай. Алина отрез отказался от всего остального. — Не сомневайся, брат, здесь вся пища халяльная и самого лучшего качества. — Нет аппетита. Примечание. Халяль. В исламе означает «разрешено», «харам запрещено». Соответственно, халяльная пища, пища приготовлена в соответствии с нормами ислама, которые может вкушать любой правоверный мусульманин. У евреев есть аналогичное понятие «кошерная пища». Конец примечания. Подали чай. Здесь он был таким насыщенным и ароматным, что, казалось, можно поставить ложку, и она будет стоять. Подавали его в крохотных медных чашках буквально на один глоток, Но пара глотков такого чая заряжала бодростью на весь день. Так заваривать чай умели только здесь. Талий молча отхлебнул крошечный глоток чая, довольно подсокал языком. Чай был действительно вкусным, притворяться не приходилось. Братья переглянулись, и Салик начал осторожно подбираться к цели. — Послушай, брат, — тихо сказал он, — ты чем-то расстроен? Не хочешь говорить, не говори, но знай, что все мы, братья, и любой из нас с радостью поможет тебе. Али допил чай до конца, прежде чем ответить. Пока раскрывать карту было рано. Я рад слышать это, но мне не поможет никто. Почему же? Подерись тем, что тебя мучает. Возможно, мы и сможем тебе помочь. Меня мучает совесть, коротко ответил Али. И в этом мне никто ничем не сможет помочь, после чего он молча встал и вышел из прохладной тени мадафы под палящее летнее солнце.